В этот раз, когда они зашли на самолет, Бен осознал, что он в самолете, и у иллюминатора рядом с Алексом он сумел сопоставить то, что видел сейчас, с тем, что было видно с самолетика, на котором он летал над Лондоном. Потом самолет обволокло облако, пришлось смотреть на белое, оно светилось, и от него было больно. Бен закрыл глаза, откинулся на спинку, и Алекс сказал ему, Лететь всего один час, Бен. Он имел в виду до Франкфурта, а там все повторилось снова. Толпа, эскалаторы, яркий свет, ходьба по коридорам, потом ожидание у выхода с посадочным талоном в руке. Бен жался к Алексу, скалился. Алекс смотрел на своего измученного товарища с сомнением и опасением. Он бы похлопал его по плечу. Все нормально, Бен, вот увидишь. Но вчера, когда Алекс по дружески шлепнул Бена, то заметил, что его зеленые глаза сузились, закипела ярость и кулаки. Алекс даже не знал, как близко был к тому, чтобы эти громадные руки раздавили его, а зубы впились в шею, хотя он понял, что ситуация опасна. От ярости у Бена перед глазами все побагровело. а кулаки налились убийством. Он еле подавил ощущение опасности, еле сдержался. Бен знал, что ни в коем случае нельзя проявлять свою ярость. Но Алекс-то его ударил. Горе, которое затаилось в нем с тех пор, как не стало старушки Джонстона с Ритой тоже, сопровождало ярость. Бену сложно было понять, чего ему хочется — вопить и выть от боли. или крушить все вокруг и убивать. Длинные идущие вниз коридоры с поворотами вели к двери в салон самолета. Бен никак не мог поверить, что это самолет. Такой он большой. Бен даже не мог понять, насколько он огромен. До Бена дошло, что он летит не домой, а куда-то еще. В голове мысли постоянно боролись за то, чтобы сохранить контроль. И теперь Бен говорил себе, что его обещали отправить домой, но предали. И Алекс в этом предательстве участвует. Бразилия. Что там? Бразилия. Почему он летит туда? Почему он должен сниматься в кино? В этот раз он не стал смотреть в окно, так как знал, что увидит лишь белые облака и болезненный блеск. Лететь одиннадцать часов? Что Бену делать все это долгое время в скованном состоянии? Они летели эконом-классом. Алекс не мог позволить себе расточительство. Принесли напитки. Алекс велел Бену выпить воды. И он выпил. Может дать Бену снотворного? Но, возможно, его организм не воспринимает лекарств. Все равно, что кошке дать человеческое болеутоляющее или снотворное. Ему может стать плохо. Он может даже умереть. Но проблема решилась сама собой. Бен снова заснул, вцепившись в ремень безопасности, который терпеть не мог. Нагрузка на организм была слишком велика. Бену трудно было ее переносить. Иногда во время полета он просыпался, осматривался и снова засыпал. В Рио было утро. Солнце светило невыносимо ярко. Это разбудило Бена. Он вцепился в свою промежность и попытался подняться.